Глава сорок первая. «Я дрался за свою свободу, за свою честь и за свою жизнь», — скрежетнул зубами Дипольт. «Дрались», — согласно кивнул Инквизитор. «Еще как дрались, убивая, оставляя позади себя все новые и новые трупы, нужные и ненужные. Но, может быть, именно это от вас и требовалось? Может, к этому вас и подводили?» «Аккуратно, постепенно, из «Как это подводили?» Дипод вперился в магистра недружелюбным взглядом. «И что значит ненужные трупы? Я убивал, потому что должен был убивать, потому что иначе было нельзя». «Разве? По одной лишь этой причине?» «Ну хорошо, ваше высочество. Тогда давайте обо всем по порядку, начиная с первого дня заключения в темнице Марграфа. Судя по вашим словам, именно тогда вы почувствовали, как что-то внутри вас переломилось, изменилось, обновилось». или просто вырвалось наружу. Дипольт промолчал. Все так и было. Он рассказал о своих заключениях и переживаниях, как просили, не упуская ни малейшей детали. Честно рассказал. А инквизитор оказался внимательным слушателем. Сначала был некто сипатый из соседней клетки камеры, продолжал магистр. Хам и мерзавец, помовщился Дипольт. Негодяй, посмевший непочтительно отозваться о... Да-да, конечно. Мягко, будто успокаивая капризного ребенка, остановил Кронбрин Гиберхольд. «Мы сломали ему руку о прутье решетки, но убить не успели, отчего чрезвычайно расстроились». «Вспомните, как вам было горько и обидно, когда за вас это сделали другие». Дипольд слушал, стиснув зубы и кляняя себя за необдуманную откровенность перед Инквизитором. «Потом были пленные послы, уважаемые знатные люди Осланда, которых вы вполне могли спасти от лютой смерти в руках Колима». «Но какой ценой!» — воскликнул Дипольд. «Верно? Цена была немалой. Вам предлагалось под дикток в кумар графа написать письмо отцу, и у вас имелась весомая причина отказаться. В ваших глазах более чем весомое, но не в глазах тех, кого растерзали стальные пальцы. «Скажите прямо, святой отец, вы хотите меня в чем-то обвинить?» Голос Дипольда дрожал от еле сдерживаемой ярости, и сдерживаться становилось все труднее. «Упаси Боже!» В словах Гиберхольда не слышалось искренности. Упрека, впрочем, не слышалось тоже. Этот инквизиторский лис знал, как вести себя во время сложных бесед и деликатных допросов. Я всего лишь хочу сказать, что когда дело касается конкретных человеческих жизней, зависящих от принимаемого тобой решения, и когда видишь лица тех, кого твое слово обрекает на смерть, все оценивается несколько иначе. Изначальная бесспорность былых убеждений становится размытой, условной и относительной. Полагаю, многие на вашем месте слугах сесть бы написать то злополучное письмо. Тем более, что оно едва ли способно было сколь-либо серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию. Если здраво рассуждать, если здраво рассуждать, чернокнижник не отпустит бы племенных послов, вне зависимости от того, написал бы я письмо или нет, — заметил Диполь. Их все равно сгноили бы в замковых темницах или загнали в мастераторию Лебиуса. Но, возможно, в тот момент, когда решалось, когда вы решали их судьбу, даже столь незавидная участь была для них предпочтительнее, чем мучительная смерть от механических рук, — магистр чуть отвел глаза в сторону. — Вы все-таки считаете, что я поступил неправильно, святой отец? — прищурился Диполь. Правильно, неправильно, инквизитор пожал плечами. Это очень спорная позиция. Точнее, не бесспорная. Но сейчас не в том дело ваше высочество. И не в смерти послов даже. Я не Господь Бог. И не мне решать, насколько правильно или неправильно вы действовали, находясь в неволе. Я просто пытаюсь показать вам все произошедшее с той точки зрения, которую сами вы, по ряду объективных причин, до сих пор не принимали и не могли принять в расчет. Вспомните свои ощущения, когда на ваших глазах И как бы то ни было, но все-таки по вашей воле тоже вершилась казнь. Вы чувствовали, как вас что-то переполняет, распирает? Дипольд помнил, присутствуя при жуткой казни, плачом в которой выступал голем, он ощущал именно то, о чем говорил сейчас магистр. И опять отпираться поздно. В начале беседы Дипольд имел неосторожность подробно рассказать Гиберхольду о пережитом. «И вы прекрасно знаете ваше высочество. Это была необычная злость, ненависть и не отчаяние. Это было другое. Вы Остро, гораздо острее, чем прежде до Берланского плена. Прочувствовали входящую у вас чужую жизненную силу. Вы ощутили ее почти физически, а обостренное чутье к подобным вещам есть косвенное свидетельство совершенного над вами магиерского ритуала. Депольт мотнул головой. Необоснованное предположение. Совпадение. Я был взвинчен до крайней степени. Я думал о побеге. Я был не в себе. Совершенно верно. Вы были не в себе, кивнул инквизитор. И следующие вашей жизни. Жертвой «Именно жертвой, уж позвольте мне называть вещи своими именами, стал Мартин Мастер, бедолага с вареным лицом, который помог вам справиться с замками на кандалах и решетке. Благодаря ему вы, собственно, и смогли бежать. Да, он присмотрщик, да, он слухач Лебиуса, но тогда вы об этом знать не могли. Тем не менее, вы его придушили. А была ли в этом необходимость? Какими мотивами вы руководствовались, ваше высочество? Он не пожелал идти со мной, презрительно выплюнул Дипо. Пес с рабской душой предпочел жизнь на цепи. И это все? Он мог оказаться полезен Альфреду и Лебиусу. Его руки, вернее, Мартин был одним из лучших оберландских умельцев. Действительно был. И он просто так говорил вам, ваше высочество, спросил магистр. У меня не было оснований не верить ему, святой отец. Угрима отозвался Дипольт. И уж тем более не было желания оставлять оберландцам хорошего мастера. В живых оставлять. Подозревая, тут особой разницы нет, пожал плечами Гиберхольд. в живых или в мертвых. Лебиусу вполне могут сгодиться и мертвые умельцы. Конечно, если вы об этом не догадывались... — Не догадывался! — окрызнулся Дипольт. — Видимо, в тот момент я не был столь проницателен, как вы сейчас. И я убил Мартина, потому что должен был убить. — Кому должны? Ваше высочество. Тусклые глаза инквизитора смотрели на него без осуждения и без понимания. Господин магистр едва не задохнулся от гнева Депольд. Большего он ничего сказать не мог. — Ваше высочество, я прошу вас снова вспомнить чувство, которое которые вы испытали после убийства Мартина. Вы говорили, будто почувствовали облегчение, бодрость и необычайное прояснение в мыслях. Ведь так? Дипольт не ответил. Да и не требовалось сейчас его ответа. В основу входила жизненная сила другого, и, обретая ее, вы полностью уверились в своей правоте, вправе отбирать чужую жизнь. Схожее ощущение, кстати, возникло у вас еще и позже, когда, расправившись с пьяной стражей, вы без особой надобности душили дымом марграфских узников. Тупых, запуганных и забитых двуногих скотов, уточнил Дипольт. Даже двуногие скоты имеют право на жизнь или на то ее подобие, которое они выбирают. Вы же распределили их судьбой самостоятельно, по своему усмотрению. Но продолжим, ваше высочество. Работников Лебиуса, изрубленных вами в магиерской мастератории, мы опустим, поскольку людьми, настоящими людьми, назвать их можно лишь с большой натяжкой. Равно как и то чудовище, покрытое металлической чешуей и обмотанное цепями, которое выстыкали мечом. Скорее всего, это был какой-нибудь гомункулус, выращенный Марагариусом для неведомых нам, несомненно, гнусных целей. А вот бедняжка Герд «Ее ведь вы тоже насадили на свой клинок». Дипольт скривился. «Она находилась в таком состоянии, вы не видели святой отец». «Смерть для Герды была наилучшим выходом». «Она вам об этом сказала?» «Она не могла говорить. Ее горло...» «Да-да, я помню ваш рассказ», — кивнул инквизитор. «Герда просила убить ее». «Как вы можете быть уверенным в этом, если она не способна была говорить?» «За нее все сказали ее глаза», — ответил Дипольд. «Она сама умоляла меня. О чем? Что, если вы неверно истолковали ее взгляд?» Что, если на самом деле она молила вас о пощаде? Просила не трогать ее, оставить в покое, как есть. Вы ведь не могли знать наверняка. Дипольт скрежетнул зубами. Вообще-то, в последние мгновения своей жизни дочь индейбуржского бурграфа Герда Безызьяна отчаянно мотала головой. Да, она не хотела умирать. Тогда он счел этой минутной слабостью сломленной девчонки. И все решил за нее. Сам. Потом был старый конюх. Вновь заговорил инквизитор. Так? Я должен был бежать, процедил Дипольт. Старик стоял на моем пути. Гиберхоть вздохнул. Старик. Всего лишь беспомощный старик. Он мне мешал. Еще один вздох инквизитора. Неужели вы ни разу не задумывались о том, что вашему побегу из за Берландского замка не столько препятствовали, сколько способствовали? О том, как много было чудесных совпадений полезных вещей, попадающих вам под руку в нужный момент. Мастеровитый сосед, умеющий изготовить отмычку из любого подручного материала. Вилка на столе Марграфа, которая оказалась совсем нетрудно унести с собой, и которая в вполне сгодилось в качестве самодельного ключа. Темничные запоры, которые легко открывались этой самой вилкой. Пьяные до полусмерти тюремщики, не способные оказать должного сопротивления. Незапистая могильская мастератория, куда вас столь удачно загнали. Рука голема, которой так удобно срывать решетки с окон. Цепь, подходящая длины для спуска вниз по замковой стене. Марграфские стрелки, полившие вам след, но так ни разу и не попавшие. Ну и, конечно, прекрасный резвый конь, подходящий для бегства, и охраняемый лишь безоружным пожилым конюхом, которого вы зарубили без колебаний и без жалости. Старик стоял на моем пути, скрежеща зубами, повторил депольт. Конечно, конечно, успокаивающе поднял руки магистр. А потом на вашем пути оказался бедняга Фридрих, оберегавший вас, но не уберегший себя. И представитель Нидербургского совета, не пожелавший отдавать вам городские бомбарды и лишившийся за это головы. И капитан арбалетчиков, показавший вам ворона с человеческим лицом и взывавший к осторожности. Все они мертвы. И, увы, не только они. У замка Чернокнижника полегла целая армия, которую именно ваша воля привела в верхние земли. Погиб Инквизитор, чьи одежды вы прикрывались от чужих глаз. Погиб торговец-кожевник, подвозивший вас на свои повозки. Да, еще погиб оберландский трубач, которого вы так ловко зарезали на рыночной площади Нидербурга. Но когда вы бежали оттуда, когда вам позволили бежать с площади, для оберландцев это послужило поводом к избиению горожан. Вы ведь слышали крики умирающих? В некотором смысле, смерть недербуржцев тоже лежит на вашей совести. Как, кстати, смерть гвардейца, которому вы велели взорвать повозку с големом. А сколько еще будет смертей, по вашему слову, по вашей воле и от вашей руки? Жизненную силу скольких людей вы еще должны вобрать в себя? Вопрос, повисший в воздухе, по всей видимости, был риторическим. Но до чего же он был неприятен, этот вопрос?